В 10 часов утра на станции «Надежда» началось совещание в виртуальном пространстве. Совещание начал Георгий. «Я рад всех приветствовать. За последние два дня одни хорошие новости. Фортуна балует таким изобилием редко. Обычно все наоборот. Вы ознакомились с положением дел на станции знаете, что топливо осталось на 80 лет. Это при том, что рабочая станция еще не вышла на полную мощность, а когда выйдет, расход топлива увеличится». Эликс с грузом топливного минерала кларин в идеале вернется через 100 земных лет. Может быть с небольшой поправкой. Связь с ним через 4 месяца. Сейчас они находятся в прыжке к конвою, который движется к галактике треугольника в автоматическом режиме. Зе пока не перехватывает сигналы, говорящие о том, что поглотители активизировались. Они еще не знают, что их боевая особь, разведчик, уничтожена. Георгий, алекс удалось вступить в контакт с энергетическими сущностями граждан Трикс. Да, Дэн. Они всегда следовали за кораблем, очень горды, что смогли помочь команде Алекса вместе с Творящим остановить поглотителя тень, но заплатили за это высокую цену. Погибло 3 миллиона сущностей. Дэн в волнении встал. Но оставшиеся 30 тысяч сейчас вместе с Ковчегом идут за топливом. Георгий, кто такие поглотители и кто такой Творящий? Две противоположные энергетические сущности, расположенные в многомерности пространства. Одни творят, а другие разрушают. Понятно, но как алекс мог бороться на уровне энергии? Дэн, он и вся команда твоего корабля стали начинающими творящими и могут переходить в энергетическое состояние. Этой способностью их наделил познающий, взрослая и единственная особь творящего, оставшаяся после нападения поглотителей. Георгий, так что, нас ждет еще и война на этом уровне? Война неизбежна. Но мы в этой войне бессильны что-либо сделать. Это будет война измерений, война энергетических сущностей. И когда она произойдет, неизвестно. Рай поглотителей находится в состоянии покоя. Такое состояние может продлиться сто лет, а может и сто миллионов лет. Трудно жить в ожидании неизбежного исчезновения с лица галактики. У нас, Дэн, нет желания проиграть. Один раз победили, победим и другой. Время покажет. Философский заметил Дэн. но ну, а теперь, после экскурсов будущей катаклизмы, к текущим делам, сообщаю о назначениях. Перл назначен директором Межгалактической службы безопасности. Зея. Сразу появилась ее голограмма. Занесено в протокол. Предоставлены все необходимые допуски. Перл встал. Спасибо, Георгий. Постараюсь оправдать. И сел. Дэн назначается моим первым заместителем. Внесено в протокол. «Георгий, это трудное бремя нести ответственность за всю галактику. Я человеком-то только стал». «Стал, Дэн. Ты еще и сына родил». С улыбкой сказал Перл. «Подбирать персонал и нести за него ответственность по своим направлениям будете сами». «Второй вопрос. Что делать с представителями четырех раз?» Спросил членов совещания Георгий. Слово взял Дэн. «Учитывая, что это я явился катализатором всех событий, и мне пришлось пережить много всяких приключений, Моя промечивость провоцировала непомерные амбиции инопланетных рас, решивших с моей помощью завоевать галактическое господство. То мне и отвечать. Предлагаю собрать представителей всех рас и показательно наградить наиболее верного союзника, Мурона, и капитана судна Акванов, который нас спас, Ледова, и потребовать объяснений Адзеты Сервилей, наиболее агрессивных рас. Что касается кричан то их вина минимальна. Скорее даже ее вообще нет. Они спасли первые и Щемила, Меня не трогали, а лишь пытались решить генетические проблемы. Я думаю, им нужно помочь в этом вопросе. Слово взял Перл. Я смотрю на эту ситуацию свежим взглядом. У всех раз на Земле разветвленные агентурные сети. О людях они, конечно, не думают. Я предлагаю убрать все базы и все представительства инопланетян Земли, чтобы не было соблазна неожиданно надавить на нас, как это уже пытались сделать сервили спровоцировав нападение целого флота на Луну а их агентурные сети предлагаю оставить, потому что если мы уберем эти, они создадут новые, неизвестные нам. Еще какие мнения? Славин молчал, молчал и Песконий. Ну что же, если других мнений нет, через два часа прием представителей раз. Всем присутствовать. Оставшись вдвоем, Дэн спросил Георгия. А как же все-таки быть с людьми? Это главный вопрос, Дэн, на который у меня нет твердого ответа. Может, потому что я сам человек и знаю изнутри человеческую психологию. Георгий, но время перемен наступило, нужно делать шаг. В каком направлении, Дэн? Мы удалим всех инопланетян Земли, и что дальше? Изменится государственный строй? Изменятся общественно-политические модели? Изменится сознание людей? Нет. Георгий, я понимаю, это не быстрый процесс, но надо начинать. Иначе люди так и будут сидеть на задворках галактики. У людей есть одна привычка – отгораживаться. Отгораживают дом в деревне от соседей, село от села, город от города, государство от государства. Даже Алекс отгородил Солнечную систему, это все остальной галактики. Дэн, это была вынужденная мера. Согласен, но тем не менее. Дэн, вот критиковать каждый может. Что ты конкретно предлагаешь? Дать корабли, научить торговать новую медицину предложить, люди будут жить долго. Оружие, которое позволит им защищаться от врагов?» Продолжил Георгий. Дэн, не почувствовав подвоха, согласился. «Дэн, это оружие может быть направлено людьми против друг друга или против соседей. Долгая жизнь приведет к демографической проблеме, перенаселению, а, соответственно, возникнет такая же проблема, как у сервилий. Жизненные пространства. Открыть путь в космос тем уровнем сознания, который есть, И это значит открыть конфронтацию в галактике между расами. Георгий, но ну тебе не угодишь, что не предложи, все не так. Где же выход? Сам ты что предлагаешь? Хм, если бы я знал путь, по которому можно безболезненно пойти. Я перебрал же все, что мог и не мог. Идеального пути развития нет. Все пути ведут в тупик. Знакомая философия. Ты считаешь, что 9 миллионов лет до катастрофы земля не просто не доживут? Этот вариант тоже исключать нельзя. Георгий, ты знаешь историю Месхии, и ты знаешь историю Трикс. И эти примеры навели на тебя настроение безысходности. Отчасти, Дэн, я ведь еще знаю историю Земли. Ни одна земная цивилизация не выдержала проверку временем. И путь твоего народа, который предпочел созерцание в энергетическом состоянии, в конечном итоге оказался тупиковый. Только сейчас они нашли смысл в борьбе с будущей угрозой и защите биологической, разумной жизни во Вселенной. Георгий, что движет цивилизациями? Жажда познания мира, любопытство? А что там за горизонтом? Не совсем так. Любознательность. Дэн, а можем ли мы решать за целую цивилизацию, каким путем ей развиваться? Или даже за целую галактику? Можем, Георгий, только в том случае, если точно знаем, что этот путь правильный. Нам такое право дает мудрость наших предков, которую они сохранили и передали в этой станции, на моем корабле». алекс за такое короткое время предотвратил ни одну катастрофу, спас не один миллиард разумных жизней. Люди, Дэн, не меняются в одну минуту. На поворот сознания у нас уйдет несколько поколений. «Пусть, Георгий, пусть. У нас есть время. Но это шанс построить что-то стоящее, построить универсальный мир». Я имею в виду всю спиралевидную галактику». «Дэн, что ты имеешь в виду, когда говоришь «универсальный»?» «Универсальный» значит ранее никем никогда не создававшийся. «Универсальный» значит с внутренним механизмом, защищающим цивилизацию от краха. «Универсальный» значит гармоничный. «Универсальный» значит вечный. Звучит заманчиво. Достойная цель. «Давай думать, как создать хотя бы для начала пространственно-временную модель». Их беседа длилась без малого полтора часа. «Дэн, нам пора на аудиенцию с представителями рас, а я как буду присутствовать?» «В виде голограммы». «Хорошо, пошли». В шикарном зале аудиенции уже собрались представители всех рас. Вошел Георгий и голограмма Дэна. Они подошли подчеркнуто адресно к Мурену и капитану Ледолу. Все взгляды обратились на это действо проявление дружелюбия. Георгий пригласил к столу Мурена и усадил рядом с собой, а Дэн Ледола, который за прозрачным стеклом скафандра, был крайне доволен. Георгий сел на место и сказал, «Начнем аудиенцию, господа. Прошу занимать места». Когда все расселись, он продолжил, «Начнем нашу встречу необычно. Позвольте представить вам моего младшего сына Дэна». Дэн встал. Георгий продолжил, «На земле вами была открыта охота на него» но вам не удалось его схватить. Я благодарю за своевременную помощь Дэну Акванов и лично капитана Ледала, присутствующего здесь, а также кричан и вручаю капитану Ледалу высшую награду галактики, бриллиантовую звезду героя». Ледал поблагодарил за награду и заверил, что и впредь будет честно исполнять свой воинский долг. На этом торжественная часть закончилась и перешли к разбору полетов. А теперь нам хотелось бы узнать причину, по которой вы так настойчиво молк представитель старейшей и мудрейшей расы Эднов на Земле, преследовали моего сына. Все замерли в ожидании. Молк встал, у него было много времени подумать, как ответить, и он решил говорить правду. «Георгий, Дэн, и вы, господа, я не буду вилять, скажу все как есть. Появилась возможность стать руководителем галактики единолично, и я, соблазнившись этим обстоятельством, решил воспользоваться случаем и захватить Дэна». Чтобы потом диктовать свои условия, я действовал один. Правительство Эднов не в курсе. С идейным раскаиваюсь и полагаюсь на ваше милосердие. Непростой, но честный ответ, оценил Георгий. В Чендис ваши подчиненные встроили бойню с применением боевых особей сервилий. Что в свое оправдание скажете вы? Я отказываюсь говорить. Хорошо, арестовать его, приказал он Славину. По бокам пчендиса тут же встали два огромных мерсийских воина с обнаженными мечами. А мы в таком случае будем говорить с королевой Малькерной. Продолжил Георгий. Удвол, но ты-то воин. Как ты завяз в этой интриге? Я виноват. Причина та же, что и у Молка. Я уже наказан. Потерял лучшего капитана и 20 непревзойденных бойцов. Я понимаю, как нелегко тебе говорить эти слова. Но и капитан щемил, и бойцы у меня. Они изъявили желание служить в галактических силах безопасности. «Да будет так!» — торжественно произнес Утвул. «Том их ждет почет и уважение!» «Мудрые слова, удвол «Кролл! Мудрейший из мудрейших! В чем причина ваших недружественных шагов?» Бес попутал, как говорят на Земле. Цель-то была благая. Нужен был биологический материал для продолжения жизни. Вот решил использовать случай. «Кролл, лучше бы ты пришел и рассказал о своей проблеме. Неужели бы я тебе не помог?» «Назад пятками не пойдешь. Что сделано, то сделано. Ну ладно, твоя вина минимальна. Даже не вина, проступок. Сын, тебе решать, что делать с провинившимися представителями». Обратился к Георгий к Дэну. тут вдруг неожиданно замерцал. По голограмме побежали волны. Георгий смотрел на него непонимающе. Пчендис активирует программу уничтожения людей на Земле, Зея, блокируя его силовыми полями. Тут же воздух сгустился, и Пчендис окружала упругая волна непроницаемого энергетического поля. Все повскакивали с мест. «Что случилось? Какая программа?» Гомонили вокруг. Георгий встал, призвал всех к спокойствию, попросил остаться представителей раз остальных отпустил. «Я пробуждаюсь, Георгий», — сказал Дэн, и голограмма исчезла. Георгий довел совещание до конца. «Я не буду сообщать вашим представительствам об инциденте. Вы убираете все базы Земли и улетаете оттуда сами. Размещаете свои представительства на любой планете Солнечной системы, чтобы исключить элемент давления на нас. а О произошедшем инциденте с Дэном забываем. Это положение не касается только акванов. Их среда обитания водная, и они не претендуют на сушу. На этом закончим совещание. О развитии событий свидетелями которых вы здесь стали, я сообщу вам дополнительно. А теперь, господа, дела». И Георгий заспешил к Дэну. Обчендис так и остался стоять, окруженный энергетическим коконом. Перл уже находился на корабле. Дэн только покинул капсулу. «Дэн, что случилось? К чему такая срочность?» «Уже не срочно, мы не успеваем», – проговорил печально Дэн. «Георгий», – обратился к нему Перл. От агента Кернера Зежа поступила информация об активизации всех насекомых на Земле. Цель – уничтожение человечества. А я-то думал что-нибудь серьезное, а тут насекомые. Побрызгаем какой-нибудь отравой, и все. Не все так просто, отец. вот этих слов Георгий резко повернулся к Дэну. Почему? Насекомых на Земле гораздо больше, чем людей. Для наглядности один пример. На одного человека на планете Земля приходится 11 тонн насекомых. 11. Только вдумайтесь в эту цифру. Спастись невозможно. Залетят, заползут, проникнут с водой. Вспомни нашествие саранчи на поля. Целые страны остались без продовольствия. Но это, Георгий, ерунда по сравнению с тем, что ожидает Землю сейчас. Опустошение. Земля останется, но без людей. Георгий, пораженный такой новостью, молчал. А Дэн продолжал. В Ченде сактивизировал программу агрессии насекомых и направил ее против людей. Сервилии сами насекомые и знают, как управлять своими неразумными маленькими братьями. Георгий. Обратился к нему Дэн. Тот молчал. Дэн подошел и слегка его встряхнул. Георгий повернул голову. В глазах появилась осмысленность. Это конец, Дэн. Что делать? Срочно связывайся с сервилиями, с их королевой Малькирной. Расскажи о случившемся и попроси остановить катастрофу. Дэн. А если это они приказали сделать? Георгий, не время для догадок. Давай, действуй, а мы с первым и Щемилом полетим на Землю и попытаемся разобраться на месте. Зея, связь Малькерной!» Очнувшись, наконец, от шока крикнул Георгий. Я возвращаюсь на станцию. А к звездолету Дэна уже подходил транспортный модуль Щемила. Как только процедура стыковки завершилась, он бегом направился в рубку управления. В рубке его ждали Дэн и Перл. Он их дружески обнял. «Рад вас видеть. Ну что произошло? Мы опять в деле?» «В деле, щемил». И Пярл коротко ему пересказал события последних часов. «Это же даже получается. ей мои бойцы — герои?» «Да, щемил. В обмен на прощение Утвулу». «Нормальный обмен. Вмешался в разговор Дэн. Зато все в порядке. И ты легализован, и твои бойцы на родине в почете». Э «Да, боевой дух теперь вырастет в разы» что мы будем делать на земле? Сражаться с насекомыми?» – спросил Щемил. Но не сражаться, а попытаться их остановить, выиграть время для Георгия, чтобы он узнал, как их остановить. Решили вначале полететь в тропики, там больше всего насекомых, и увидели опустошенные деревни, а тучи насекомых темным покрывалом плыли в города и крупные населенные пункты. Против них даже силовые поля не действуют, слишком они маленькие. Дэн включил телевидение. Везде, по всей Земле одно и то же. Массовое нападение насекомых на людей. Ты видишь, щемел какой ужас, а спасения нет. Насекомые выходили даже из зимней спечки и бросались в поселение. Только в очень холодных широтах было спокойно. Раздался сигнал вызова от Георгия. Дэн, связь установлена. Успокоить насекомых можно. Нужно сформировать специальный сигнал. Для этого нужна живая особь сервилий, согласная стать ретранслятором сигнала. Понятно, Георгий занимаемся поторопитесь дела на земле все хуже и хуже летим к кернеру он нам докладывал о сигнале может и особь найдет модуль заложил вираж и через 10 минут они были на месте Перл срочно вызвал кернера на пустырь кирл прибыл через 5 минут и увидел пустое пространство из которого материализоался перл слушаю тебя Перл. кернер в чинде сошел с ума и запустил программу о кретиии насекомых против людей но ты знаешь Георгий связался с Метрополией Сервилий. Они могут помочь, но нужна живая особь Сервилий в качестве ретранслятора. Понятно. А где же я возьму живую особь? Да на Земле их, наверное, и нет. У них база где-то в глубине. А сейчас без главы семьи Улей вовсе стал неразумен. Как бы они сами не начали бросаться на людей. Умей что успокоить, генерал. Ну, Перл, что есть, то и говорю. Перл, заходите в модуль «Поговорим», — крикнул Дэн. «Кернер!» Прошу к нашему шалашу». «О, такое доверие!» Проговорил издевательским тоном Кернер и пошел в никуда. Пустоту за перлом. «Не споткнись!» Поддержал его за локоть тот. Кернер сделал шаг и оказался в просторном белом помещении с тремя креслами. В среднем сидел человек, который повернулся. «О, чудо! Дэн, привет! Как дела?» «Да дела неважно важно, Кернер. Твои хозяева уничтожают людей». «Эти могут». Вообще-то я удивлен увидеть вас вдвоем, после того, что с тобой сделал Перл. Я думал, ему придется несладко сладко. Эн, нет. Твоя правая рука? Так бывает, Кернер. Теперь вижу, что бывает, Дэн. Дэн вызвал Георгия по связи. Георгий, спроси Зервилей, их агент на Земле не сможет ретранслировать сигнал? Хорошо. А что, живой особи нет? Нет, Георгий, есть живой агент. Дэн, а может меня спросить, согласен ли я? С этой минуты генерал Кернер, сотрудник Центра управления Галактической службы безопасности. Перл хотел что-то сказать, Дэн остановил его рукой. После того, как Георгий сейчас переговорит, агент ЗЭС же исчезнет, ведь раскрытый агент работать не может, а, Кернер? Тот был в явном замешательстве, потом заговорил. Я поражен предложением, но не лишит ли меня жизни ретрансляция сигнала? Не лишит. Генераторы моего корабля прикроют тебя и усилят ретранслируемый сигнал. «Дэн, а моим мнением кто-нибудь поинтересуется?» Вопросительно посмотрел Перл. «Перл, ты согласен взять свое ведомство Кернера после того, как он спасет человечество?» «Умеешь ты, Дэн, преподнести кандидатуру так, что отказать невозможно. И тем не менее, чем он у меня будет заниматься?» «Перл, ты меня иногда удивляешь. Включи профессиональную смекалку. Разве может быть лучше кандидатура для руководителя управления, занимающегося сервилиями?» «Действительно». Он знает все изнутри. «И снаружи тоже», — вставил Кернер. «Ладно, согласен», — сдался Перл. На связь вышел Георгий. «Дэн, сервили освещаются». «Георгий, у нас люди гибнут. Им выгодно уничтожить людей. Они ничего не сделают, тянут время. Нужно действительно действовать. Я похож на Алекса?» «Как две капли воды. Объявляй боевую тревогу. И выводи мое изображение на экраны всех раз Я буду говорить от имени Алекса». Я понял, Дэн. Десять секунд готовность. Георгий, с этого момента без обсуждений. Делай, как я говорю. Иначе людям на Земле конец. И, и Кернер замерли. Дэн глянул на них. Занять свои места согласно штатному расписанию. Они быстро заняли кресло. Георгий, привести в боевую готовность аппарат метрики изменения пространства, оставленного Алексом в нейтральной зоне, как гарант безопасности. Георгий передал команду Зее. Она быстро сопоставила все обстоятельства, согласовала с программой службы безопасности станции. Учитывая крайнюю степень угрозы на Земле людям, использование установки разрешено без санкций президента Мисхия Алекса, констатировала программа. Готовность через 60 секунд, доложила Зея. Цель — планета Сервили Пленис. Дублировал команды Дэна Георгий. Цель захвачена, доложила Зея. Георгий, выводи меня в эфир. дэн Ты в эфире?» Дэн повернулся. Правительством всех звездных секторов. Сервилии неоднократно нарушали положение подписанного договора. Сейчас они устроили геноцид на планете Земля. Я предупреждал, что являюсь гарантом выполнения положений мирного договора. Королева Малькерна, я даю вам 60 секунд, чтобы остановить геноцид на планете Земля. Через 60 секунд я уничтожу планету Пленис. Еще через 60 секунд – планету энтал и так каждые 60 секунд я буду уничтожать по планете, пока не уничтожу все ваши планеты. Время пошло. На экране возникла королева Малькерна. Снимите энергетический поля с Пчендиса и освободите его. Выведите на экран. Усильте мой сигнал. Первый. Положение на Земле. Контроль миллисекундный. Есть. Ответил тот. Генерал. Быть готовым к трансляции сигнала. Есть быть готовым к трансляции сигнала. Время до удара. 10 секунд время растянулось, как английская резина секунда превратилась в час 10 секунд до удара вел отчет георгий чиндес выведенные экраны энергетические поля сняты перл черт тебя возьми доклад без изменений в режиме реального времени транслирую каждую секунду три 1 читал георгий перл крикнул дэн не спи без изменений огонь скомандовал дэн Георгий продублировал команду. На мгновение королеву на экране перекосил гримаса боли особи уничтоженной планеты. «Цель уничтожена», — докладывал Георгий даже как-то испуганно. «Оставить эмоции. Это война». Привел его в себя Дэн. «Георгий. Цель. Планета Сервилий. энтал «Цель захвачена», — доложила Зея. «Обратный отсчет. 60 секунд». «Обратный отсчет пошел». Королева вновь дернулась на экране, и Пчиндис вдруг что-то заверещал. От него пошла сильнейшая ментальная волна. А Георгий считал. 30 секунд до удара. Без изменений. Докладывал Перл. кернер словно окаменел. Это не игрушки, думал он. Мне страшно повезло. Дэн, пошла волна отмены команды. Очень сильная. И даже команда принудительной гибели насекомых. Но волна еще не дошла до земли или не сработала. Поэтому Перл докладывал. Без видимых изменений. 10 секунд до удара. Королева на экране неестественно тернулась и больше не двигалась. «Есть! Насекомые рассеиваются!» – докладывал Перл. «Две секунды до удара!» «Удар отменить!» – приказал Дэн. Георгий продублировал. «Есть отменить удар!» «Массовая гибель насекомых! Просто ковер!» – удивлялся Перл. «Ничего, пойдут на удобрение!» – прокомментировал Дэн. Королева на экране не двигалась. Представители всех раз замерли у экранов. Было видно, как королеве подошел Жма, хранитель королевской семьи, и объявил, королева Сервилий-Малькерна мертва. Она до конца защищала свой народ. Дэн его перебил. Она погибла, исправляя ошибки своих подчиненных. О дальнейших отношениях с вами мы поговорим позже. В ближайшие 30 дней запрещаю покидать свои базы военным кораблем Сервилий. Запрещаю проведение военных маневров. Нарушители будут уничтожаться на месте. И отключился. На земле тебе больше делать нечего. Займи своей работой на станции. Персонал согласует с Перлом. Летим на станцию. Сказал Дэн. На станции встретили гробовым молчанием. Все собрались в зале прилета. Почти весь персонал. Дэн, Перл и Кернер вышли из аппарата. Тишину нарушил Георгий. Дэн, мы уничтожили целую планету. Нет, отец. Мы спасли землю. Через два часа там бы не осталось ни одного человека. Для меня это очень тяжело, Дэн. Другого пути нет. Наш путь будет усыпан не только розами, но и терниями. Отец, операторами галактики быть нелегко. Я тебя поздравляю с первым боевым крещением. Встречающие ожили, стали поздравлять Дэна и Перла. Калин обнимала Дэна и шептала ему. Ты должен думать о ребенке. Я таким тебя еще никогда не видела. Каким? Решительным, властным и смелым. Мне показалось, это был не ты. Конечно, не я а мой брат Алекс, а по-другому было нельзя. Командный состав на совещание, всем остальным готовятся отпраздновать победу. боевой смене четкое реагирование, на любую угрозу, расчетом дальнего обнаружения, нарушителей с этого момента уничтожать. Все подобрались. Время либерального отношения к нарушениям прошло. Появился жесткий командующий. Когда Дэн вошел в зал совещаний, весь командный состав уже собрался. Дэн сел рядом с Георгием. Начинай, Дэн. Дэн стал «Еще раз поздравляю всех с победой. Сегодня галактические расы увидели Алекса, бескомпромиссного руководителя. Он вел правильную политику. Я просмотрел все файлы, мы вовремя остановились на своем либерализме. Иначе бы нас стерли. Не сейчас, так чуть позже». Стал Георгий «Для меня это тяжелая победа. Столько жизней потеряны. Но начали не мы». И Дэн прав. Если бы мы жестко вывели все базы, Сразу после инцидента с лотом сервилий проблем бы не было. Урок на будущее. Если хочешь, чтобы вокруг была демократия, внутри должна быть жесткая диктатура. Я принял решение назначить командующим вооруженными силами Дэна. Он доказал сегодня это право делом. Все зааплодировали. Сынок, я тебя поздравляю, а мне придется работать исполняющим обязанности президента Мисхии, пока твой брат не вернется. Справимся, отец. Корабль плыл в космическом пространстве. Дэн и Хелен погрузились в виртуальный мир звездолета. Им казалось, что они летят в космосе, раскинув руки лучи. А внизу вращалась Земля, жителей которой удалось спасти. На планете бушевала сильнейшая гроза, расцветая красивейшими вспышками, направленные вверх, вниз и горизонтально, почти до самых границ космического пространства. Это спрайты, редчайшие явление на Земле. В боевой чистоте раздался тревожный голос дежурного. Командующий. По вектору движения встречным курсом к станции движется комета. Далее следовали размеры характеристики. «Уничтожить», — скомандовал Дэн. Земля преображалась. Менялись технологии, становясь более совершенными. Восстановилась экология. Побежден голод. Многие люди работали на станции. налажен обмен делегациями жителей Земли с другими звездными системами. В галактике Млечный Путь начиналась новая эра. Правители звездных систем это понимали, ошарашенные жестокостью, с которой новая раса расправилась с сервилиями. Ни у кого не было желания испытать на себе гнев новых хозяев галактики, и правительство звездных систем в спешном порядке стали направлять свои дипломатические миссии, стараясь не раздражать мисхийцев, а пытаясь уладить все вопросы мирным путем. Галактикам личный путь продолжала свой вековой полет по Вселенной, мерцая звездами и светом газовых туманностей. Что ее ждет впереди и что ждет разумные расы в этой галактике, неизвестно. Но эти расы начали борьбу за выживание, и, возможно, им повезет.